Глава тридцать четвертая. Успеть сфотографировать документы я не успеваю, потому что телефон мой остался на столе, а я едва встаю, тут же слышу шаги прямо под дверью. Сабур возвращается, успевая только затолкать бумаги обратно в папку и положить ее на стол, где она и лежала. «Извини, Ирина, иногда мне кажется, что я зря держу своего помощника. Он тратит моего времени больше, чем я думал, что сэкономлю, когда нанимал его». Ничего, мой рабочий день в самом разгаре. пожимаю плечами. Устала? Может, выйдем на кофе? Думаю, Слизняк Маркович против не будет. Слизняк Маркович и правда звучит смешно, и я не могу сдержаться, чтобы не усмехнуться. Спасибо, Сабур, но откажусь. Обед уже прошел, работы много. Он присаживается за стол, и мы продолжаем обсуждение. А у меня в процессе так и кружит в голове вопрос — Зачем ему схема канализационной системы здания нового ресторана Гордея? Можно было бы предположить, что она у него с тех пор, как Саб сам участвовал в торгах, но вряд ли. Прошло более полугода. Зачем ему носить схему в актуальной папке документов? Сомневаюсь, что носит он ее просто так, не заглядывая по полгода. «Мы заканчиваем. Сабур прощается и уезжает». А я возвращаюсь в свой кабинет. Не могу сосредоточиться на работе, потому что не могу перестать размышлять. И как бы я ни прикидывала, вывод всегда один. Ничего хорошего нет в интересе Соборова к объекту Гордея. И не просто интересе а о определенных фактах. Только что это за факты? Собор конкурирует нечестно. Это точно факт. Прецедентов полно. — Значит, возможно, у Гордея зреют проблемы. Падаю на стул и сжимаю виски пальцами. Голова кружится, мутит от нервов. Гордей — мой бывший муж, отец моей дочери. Сабур — мой клиент, заказчик, который исполняет свои обязательства. Если я расскажу Гордею, это будет корпоративный шпионаж. За это на меня Сабуров даже в суд подать может. Но я не могу не рассказать ему. Не могу. Беру телефон и кручу его в руках. Написать или позвонить? Нет, звонить точно не вариант. Мало ли какие тут уши мимо пробегают. Или лично приехать. При всей моей обиде на Горде и нежелании с ним разговаривать, я понимаю, что тут немного другое. Я сержусь на него, но не могу позволить себе смотреть, как его пытаются подставить. Написать сообщение так и не получается. Александр стучится ко мне и требует от имени Слезника Марковича отчет по работе с Сабуровым. Кажется, главный решил начальника включить. Напомнить, кто тут кто, после того, как Сабуров оставил его сегодня за бортом, почти прямым текстом объяснив, что он звено лишнее. Переделай, все слишком сжато и ничего не понятно. Прилетает ответ на электронную почту через пять минут после того, как я отправила отчет. «Ясное дело. Для того, чтобы понять, надо хотя бы прочитать. А он, сдается, мне даже не открывал документ. Ну ладно, ваше право, господин Солезняк. Переделываю и отсылаю еще раз. И едва беру телефон и собираюсь с мыслями, как сформулировать сообщение Гордею, как приходит СМС в мессенджере». «Ирина Геннадьевна, напоминаем, что вы сегодня записаны на прием на 17.20 к гинекологу Гуренко-Н.А. С уважением, Авитоклиник. «Боже, точно! Я совсем забыла, что мне сегодня еще к врачу. На фоне стресса у меня никак не заканчиваются месячные. Не кровотечение, но мажет уже почти две недели. И я решила записаться на прием. Мой врач в отпуск уехала. Я все ждала, пока она вернется» но добавились еще тянущие боли в пояснице, и я решила записаться к ее коллеге. Офис гордея в пяти минутах езды от клиники, так что я решаю не писать уже ему сообщение, а заехать после приема. Не очень хочется видеться, но ситуация вправду может быть серьезной. От Сабурова чего угодно ожидать можно. На рабочем месте я не задерживаюсь и минуты, раз уж теперь у нас тут все по уставу. На улице сегодня холодно и сыро, поэтому по пути на парковку я захватываю кофе из автомата и бегу скорее к машине. По пробкам еще нужно успеть вовремя доехать до клиники, успеваю почти впритык. Надеваю фае бахилы и прихожу к стойке администратора. Чего не отнять у витоклиник, клиники женского здоровья, так это расслабляющей атмосферы. Едва входишь сюда, появляется ощущение, что попадаешь в какое-то другое измерение, где время течет медленно, а все присутствующие принимают что-то расслабляющее и успокаивающее. Мягкие улыбки, ненавязчивая тишина и доброжелательность. Я чувствую себя здесь даже как-то не в своей тарелке после бегать не пробок придурка начальника-сталкерши бывшей, моего бывшего и прочих неожиданно нагрянувших событий моей жизни. Объясняю врачу ситуацию и что меня беспокоит. Могу предположить сбой какой-нибудь. У меня сейчас много стресса в жизни. Стресс — бич современной женщины. Философски замечает доктор, качая головой. Раньше нас мужчины больше берегли, а сейчас... Ну, ладно, Ирина, во всем разберемся. Готовьтесь. После стандартного осмотра врач подвигает аппарат УЗИ. Болтает о том, о сём. «Думаю, это тоже стандартно. Мой врач тоже каждый раз УЗИ делала. Не просто так у них и прием стоит выше среднего ценника. Еще бы было что-то серьезное, вряд ли бы доктор вела себя так легко и расслабленно. Она смотрит внимательно на экран, а потом убирает аппарат и велит присаживаться. — Все хорошо? — спрашиваю. — Да, Ирина, все в порядке. Плод жив, Редко реальная гематома небольшая, она еще будет выходить, поэтому кровомазание коричневым еще может быть. Я назначу вам препараты и рекомендую охранительный режим. с вам сейчас действительно ни к чему». «Слишком много слов. И среди них я как удар в гонг слышу одно. Плод. Плод. Жив. Что?» «Ира, вы как-то побледнели». Лицо доктора стало озабоченным, она встала и подошла ко мне. «Вы боитесь медицинских манипуляций или испугались так за малыша?» «Малыша! Горло так сильно пересыхает, что получается не сказать, а прохрипеть скорее». «О боже! Врач скидывает брови. Вы не знали, что беременны?» «Пальцы трясутся, когда поправляю платье. Так и сижу на кресле, не в силах осознать сказанное». Может, врач ошиблась? Может, это там опухоль какая-нибудь? — У меня две недели назад были месячные. — Скудные? — Да, но у меня обычно и не льет. Это была небольшая отслойка плаценты. Она зажила и теперь опорожняется. С кровотечениями в первой неделе сталкивается два семидесяти женщин, Ирина. Видимо, вы приняли это за менструацию. Голова кружится. — Новость слишком оглушающая. — Срок? — Поднимая на врача глаза. — По УЗИ шесть недель и два дня. Боже, это как раз тогда в ванной, когда потом мы шутили на кухне. Мать твою, гордей! Врач выписывает рецепт на витамины и поддерживающие препараты, дает рекомендации по образу жизни и питанию, вручает заключение — а к нему прикалывает степлером маленький снимок. Я выхожу на улицу, спускаюсь по ступеням и замираю у дерева. Холодный ветер треплет волосы, ледяные капли секут кожу на лице. Наверное, нужно накинуть капюшон. Мне ведь теперь, теперь нельзя простудиться. Боже! Шепчу и опускаю глаза на снимок УЗИ. Какой-то маленький овал в черном треугольнике. Мой ребенок. Внутри меня ребенок, я беременна, я в разводе. Да что происходит с моей жизнью? Кажется, для гордей у меня появилась еще одна новость. Только вот что мы оба будем с ней делать.